Глава 5 Путешествие в тамбридж Уэлс заняло четыре дня, так как я не прошел через Лондон, а обогнул его. Но я не жалею ни о единой минуте, проведенной в пути, хотя и старался идти быстрее. Ночи все еще были теплыми, а безлюдье наполняло мне душу спокойствием, какого я прежде не знавал. Я много размышлял над тем, что услышал от Мордаунта, и понял, что продвинулся в моих поисках довольно далеко. Теперь я знал, в чем обвиняли моего отца, и знал, откуда взялись эти обвинения. Поддельные документы, изготовленные подручными Турлоу. И мне предстояло отыскать их. Более того, теперь я знал, что действительно существовал предатель, занимавший видное положение, много знавший. Если им не был мой отец, то искать его следовало среди горстки людей». Лишь несколько доверенных лиц могли бы с такой полнотой придать восстание 1659 года. Его лицо я видел у старухи Бланди в миске с водой. Теперь мне предстояло узнать его имя. Мне было известно, как все было подстроено и почему. Если удача мне улыбнется, я узнаю и кем. Мне могли бы найти спутники, так как по дороге шло много людей, но я пресекал все попытки заговорить со мной. Ночевал в лесах, завернувшись в одеяло, и покупал необходимую еду в деревнях и городках, через которые проходил. Эта потребность в одиночестве исчезла только когда я приблизился к окраине самого Тамбридж-Уэлса и увидел вереницы карет, колясок, а также фургонов, везущих плоды земные для нужд придворных. Все возрастающее число бродячих торговцев, музыкантов и слуг, направляющихся туда в надежде заработать горсть монет, продажей того, что они могли предложить. Впрочем, последние два дня я против воли сам обзавелся спутницей. Юная шлюха по имени Китти навязалась мне, обещая свои услуги в обмен на покровительство. Шла она из Лондона, а накануне на нее напали, и она не хотела повторения. В тот первый раз ей повезло. Она отделалась лишь парой синяков, но сильно перепугалась. Если бы ей выбили зуб или сломали нос, это сильно уменьшило бы ее заработки а ничего другого она не умела. Я согласился стать ее защитником, потому что в этой твари было странное обаяние. Ведь мне, молодому провинциалу, никогда прежде не доводилось видеть подобное порождение столичного разврата. Она была совсем другой, чем я ожидал, наслушавшись разных жутких историй. Могу даже сказать, что она держалась куда более благопристойно, чем многие знатные дамы, которых я навидался в более позднюю пору жизни — И подозреваю, была не менее добродетельной. Примерно моя ровесница: нагуленная от солдата, брошенная матерью, опасавшейся наказания за такой грех. Как она выросла, я не знаю, но сумела набраться умудренности и хитрости. О честности, она не имела никаких понятий, и ее моральные правила сводились к определенным обязательствам. Помоги ей и ее близким, и она будет считать себя в долгу. Причини ей зло и она отплатит тем же. Таков был ее нравственный мир, и отсутствие в нем христианских заповедей с лихвой возмещалось житейским опытом. Во всяком случае, таковы были принципы, которых она придерживалась, пусть и самые простые. Должен сказать, что я не вкусил от того, что она предложила мне ночью накануне нашего прибытия в Тамбридж-Уэллс. Опасения получить французскую болезнь и неотвязные мысли о том, чем мне предстояло заняться на следующий день, подавили плотские вожделения, Однако мы поели, поговорили, а потом уснули под одним одеялом. И хотя она поддразнивала меня, думается, ее это нисколько не огорчило. Завидев город, мы расстались по-дружески, и я переждал там из страха, как бы меня не увидели рядом с ней. Подобно моему отцу, я всегда чуждался королевских дворов и придворных обычаев. Да, я всегда тщательно избегал пятна развращенности, которая накладывает прикосновение с ними. Хотя я отнюдь не пуританин, Существуют законы порядочности, которые надлежит соблюдать истинному джентльмену, а двор в те дни быстро отказался даже от внешнего уважения к тем подлинным добродетелям, которые делают страну достойной того, чтобы жить в ней. Там возмущал меня свыше всякой меры. Я был готов к тому, ибо к этому времени уже ходило множество слухов, что придворные дамы появляются на людях без масок и даже щеголяют в париках, надушенные и накрашенные. Но я пришел в ужас, обнаружив, что точно так же поступают конногвардейцы. Впрочем, все это меня мало касалось. Я ведь явился туда не блистать, не драться на дуэлях, не ранить острыми, как бритва шутками, не добиваться для себя теплого местечка. Да у меня и средств для этого не было. Чтобы получить место, приносящее 50 фунтов годового дохода, один мой друг должен был израсходовать на взятки почти 720 фунтов, занятых под проценты, в результате чего ему приходилось собирать правительство более чем на 200 фунтов в год, чтобы жить подобающим образом и выплачивать долги. Моих средств вряд ли достало бы, чтобы купить даже место крысолова Его Величества, не говоря уже о месте, достойном моего положения в обществе. А так как я был сыном своего отца, никакие деньги в мире не обеспечили бы мне даже этой низкой должности. Остановиться в городе по прибытии туда я не мог из-за дороговизны, Тамошние обыватели знали, что процветать их городку недолго, что вскоре двор обратит свое капризное внимание на какой-нибудь другой. Эта безобразная селенница привлекала только своими водами, которые были а-ля мод, модными в этом году. Туда съехались все фаты и дураки, разглагольствуя о том, насколько лучше они себя чувствуют, хлебая эту жижу отвратительного вкуса, а на самом деле стараясь втереться к влиятельным людям. Вокруг них точно мухи роились торговцы, норовя высосать из их кошельков все имеющиеся там деньги. Уж не знаю, кто из них был хуже. Меня тошнило и от тех, и от других. Цены запрашивались возмутительные, и тем не менее все комнаты без проволочек сняли придворные, готовые щедро платить, лишь бы находиться вблизи его величества. Многие даже жили в шатрах, поставленных на городском выгоне. За мое краткое пребывание там я ни разу даже издали не видел короля. Я слишком стыдился своего костюма, чтобы побывать на утреннем приеме, и слишком опасался навлечь на себя оскорбление, стань мое имя известным. Мне предстояло исполнить мой сыновний долг, и я не хотел, чтобы мою жизнь оборвала шпага какого-нибудь бритера. Если оскорбление будет нанесено прилюдно, мне останется только потребовать сатисфакции, у меня достало ума понять, что из поединка победителем я вряд ли выйду. Вот почему я избегал всех мест — где собирались модники и модницы, а ограничивался харчевнями на краю городка, куда, покончив с дневными обязанностями, сходились лакеи и прочие слуги играть, пить и обмениваться роскознями о великих мира сего. Как-то раз я увидел там мою спутницу, но у нее достало деликатности не поздороваться со мной во всеуслышание, хотя она все-таки нагло подмигнула мне, проходя мимо под руку со знатным джентльменом, который не стыдился являть свою похоть всем и каждому. От слуг я очень скоро узнал, что ради разговора с моим опекуном, сэром Уильямом Комптоном, я мог бы сюда и не добираться, так как его здесь не было. Его надежды на повышение рассыпались прахом из-за спора с лордом-канцлером Кларендоном за права на охоту в Уичвудском лесу, который каждый объявлял своими. Ну и до тех пор, пока образды правления оставались в руках Кларендона, сэр Уильям мог проститься с надеждой на высокую должность». Он прекрасно это понимал, а потому решил поберечь деньги и оставаться у себя в поместье, не трудясь являться ко двору. Правда, двое других здесь были. Однако я скоро узнал, что хотя Эдвард Вильерс и сэр Джон Рассел были в несчастье истинными товарищами, но теперь, благо победы, разделили их куда успешнее всех хитрых планов Турлоу. Вильерс подвязался в партии лорда Кларендона, на чью сторону его привлек лорд Мордаунт. Тогда как сэр Джон Рассел, принадлежавший к великому роду герцога Бэдфорда, присоединился к оппозиции, которая объединяла только ненависть к Кларендону. Такова власть. Хорошие люди, верные, благородные, храбрые на поле боя, начинают ссориться точно дети, едва становятся придворными. Но, как бы то ни было, в Тамбридж Уэлси я мог свидеться с двумя и почувствовал, что вечер, проведенный за выслушиванием сплетен в харчевне, не пропал в Туне. У меня было искушение начать с Вильерса, так как он, очевидно, имел доступ к влиятельным людям, но, поразмыслив, я выбрал более легкую добычу и поутру отправился за свидетельствовать свое почтение сэру Джону Расселу. Теперь я об этом сожалею и предпочел бы умолчать о том, что произошло, так как это бросает тень на того, кто по рождению был джентльменом. Однако я не склонен что-нибудь утаивать — Бородавки и все прочее, как выразился Кромвель. Сэр Джон отказался разговаривать со мной, если бы только. Но он постарался меня унизить, хотя я никогда не причинял ни ему, ни его близким никакого зла. Прошло несколько месяцев, прежде чем я узнал, почему мое имя понудило его поступить так. Произошло же следующее. В семь часов утра я вошел в нижнюю залу гостиницы, где остановился Рассел и попросил хозяина послать коридорного с моей просьбой принять меня. Не спорю, так не делают, но всякий, кто когда-либо соприкасался с путешествующим королевским двором, знает, что все подобные правила этикета приходят в небрежение. Вокруг меня расположились десятки людей, кто ждал ответа на прошение, кто просто завтракал, прежде чем начать искать приемы у других вельмож. В зале жужжали голоса мелких придворных чинов — чаще всех на первую скользкую ступеньку лестницы, ведущей к назначениям на важные и выгодные посты. В каком-то смысле я принадлежал к ним, а потому я, как они, сидел в терпеливом ожидании. Прошел второй час, потом еще полчаса. В начале одиннадцатого по лестнице спустились двое и направились ко мне. Шум голосов затих. Все заключили, что я успешно сделал первый шаг на пути к желанной цели и с завистью приготовились наблюдать, как именно это произойдет. В зале воцарилась полная тишина, так что все услышали предназначенные мне слова. Да и Лакей произнес их громким голосом именно с такой целью. — Ты, Джек Престкотт? — я кивнул и привстал. — Сын Джеймса Престкота? Убийца и предателя? У меня внутри все сжалось, и, задохнувшись от неожиданности, я снова сел, зная, что это еще не все, но что я ничем не могу предотвратить новый удар. «Сэр Джон Рассел изъявляет свое почтение и поручил мне сказать тебе, что сын пса — пес. Он поручил мне учтиво попросить тебя убраться вон и не отравлять духом предательства эту гостиницу и больше не сметь нагло являться к нему». Если попробуешь, он прикажет выдрать тебя. Покинь этот дом, или будешь вышвырнут в сточную канаву, где было бы самое место твоему гнусному отцу. Тишина стала зловещей. Под буравящими взглядами тридцати пар глаз я схватил шляпу и, шатаясь, пошел к двери, ничего не сознавая, кроме самых беглых впечатлений. Грустное, почти сочувственное выражение на лице первого слуги и жестокое на лице второго, который упивался моим унижением. Выражение торжествующего злорадства на лицах одних просителей, жадный интерес в глазах других, в предвкушении, как они неделя за неделей будут снова и снова рассказывать о том, чему стали свидетелями. Кровь бросилась мне в голову, душа запылала гневом и ненавистью, и, казалось, какая-то сила внутри моего черепа вот-вот его расколет. К тому времени, когда я дошел до двери, я уже ничего не замечал и не могу даже вспомнить, как добрался до моей убогой постели в темноте чердака над конюшней Харчевни. Не знаю, сколько времени я пролежал там, но во всяком случае прошло его порядочно. Полагаю, я делил чердак с полудесятком других постояльцев. Кто-то приходил, кто-то уходил. Только я ничего не замечал и знаю лишь, что мой подбородок, когда я опамятовался, покрывалась щетина. Мои члены сковывала слабость, мне пришлось побриться, прежде чем я мог показаться на глаза людям. Вода в колодце была ледяной, однако, когда я направился через двор в харчевню, вид у меня был благопристойный. Произошедшее почти исчезло из моей памяти, но едва я переступил порог, как мгновенно все вспомнил. Мертвая тишина, а затем смешки. Я подошел и попросил пива, И тут же человек рядом со мной повернулся ко мне спиной с грубостью, столь естественной для простонародья. Впрочем, что тут удивительного, если вспомнить примеры, которые им подают те, кто стоит выше них. Тяжко вновь переживать подобные унижения, и даже теперь рука у меня дрожит, когда я обмакиваю перо в чернила, чтобы написать эти слова. Столько лет прошло, Полных такого света, такой благости, и все же та минута все еще разит в самое сердце, и гнев воскресает. Мне говорили, что сердце джентльмена более беззащитно против подобных ран, чем сердца простых людей, потому что его честь несравненно выше, и, возможно, так оно и есть. Я бы продолжил мои розыски там, если бы это могло принести пользу, но я знал, что случившееся сделало мое путешествие напрасным. Теперь я никак не мог явиться к Эдварду Вильерсу с надеждой на учтивый прием. А столкнуться с новым грубым отказом я не желал. Выбора не было. Следовало как можно быстрее покинуть Танбридж Уэллс. Однако я был исполнен решимости прежде увидеть лицо сэра Джона Рассела. Проверить, не оно ли явилось мне в миске с водой миссис Бланди. Это не было лицо мордаунта что меня искренне обрадовало. И я уже знал, что Вильерс... Выглядит совсем иначе. Признаюсь, я уповал, что сэр Джон, уже заслуживший мою неугасаемую вражду, будет изобличен, и тем облегчит мою задачу. Увы, мои надежды не сбылись. Я провел много часов, притаившись возле гостиницы, а также, как можно незаметней, чтобы не быть узнанным, перед домами, где собиралась знать, и мрачно прислушивался к доносящимся оттуда звукам веселья, промокая до костей под первыми осенними дождями, в упрямом и терпеливом ожидании. И в конце концов терпение это было вознаграждено, хотя и не так, как мне хотелось бы. Я подкупил уличного торговца, чтобы он указал мне на сэра Джона, когда тот выйдет, и уже потерял всякую надежду, когда он ткнул меня локтем в бок и прошипел на ухо. «Вон весь расфуфыренный!» Я посмотрел, почти ожидая увидеть на крыльце фигуру с таким мне знакомым лицом. «Где — Где? — спросил я. — Да вон она же! Это он самый и есть! — ответил торговец, тыча пальцем в толстяка с багровой физиономией и старомодными клочкастыми усами. Я с величайшим разочарованием смотрел, как это мерзкое существо, в котором не было заметно ни притворства, ни единой знакомой мне черты, забралось в ожидавшую карету. Нет, он не был тем, кого мне показала старуха Бланди. — Так идите же, — сказал торговец. — Идите, подайте свое письмо. «Что -что — Что-что? — спросил я, совершенно забыв, что просил указать мне его под этим предлогом. — А, в следующий раз. — Струхнули маленько. Оно понятно. Только позвольте сказать вам, сударь, вы от них ничего не дождетесь, если не приналяжете хорошенько. Я решил воспользоваться этим непрошенным, но как будто здравым советом, упаковал мои сумки и ушел из города. В нем не оказалось того, чего я искал.